Глава девятнадцатая. Признание. Словно случайно заблудшие души, пришедшие на последнее прощание с жизнью, мы с Акирой стояли возле портала. Ожидание сводило с ума и расшатывало и без того напряженные нервы. Легкой походкой из тени вышла касса, изучающая, осматриваясь. «У вас с Майклом есть план?» Подойдя ближе, тихо спросила мать. «У нас нет, а у меня есть ты, мой козырь». «Слабо», — Акира закатил глаза, но решил не вмешиваться. «Уже не веришь в собственные силы?» — холодно спросила я. «Не в этом дело», — касса посмотрела на портал и недовольно цикнула. «Я не смогу его убить». «Сначала надо понять, кто он. Его запах я не перепутаю». Наконец-то портал засиял голубым свечением, и из него появилась одинокая мужская фигура. «Майкл!» Я бросилась к нему, готовая завалить вопросами, но остановилась, заметив его растерянный взгляд. Свечение погасло, и я увидела красные вкрапления на лице и одежде ангела. Капли показались мне настолько неестественно яркими на его белой рубашке, что не сразу осознала увиденное. «Дьявол, что с тобой?» Михаил осмотрел присутствующих немного затуманенным взглядом и кивнул в сторону портала. Идемте. сделал шаг в сторону входа и резко остановился. Повернув голову на 90 градусов, обратился к нам, несмотря на нас. Чуть не забыл. Михаил достал из кармана небольшой мешочек белого цвета и кинул мне. Эти капсулы способны скрыть вашу энергию. Так вот в чем дело. А я думал, что все дело в эволюции? Иронизировал Акира. Михаил хмыкнул и отвернулся к порталу. Осмотрев капсулу серебристого цвета, я доверчиво опустила ее в рот и проглотила. Спутники повторили. Скользкое чувство беды не покидало меня ни на секунду, и внешний вид архангела наводил на неутешительные мысли. Рай встретил нас оглушительной тишиной. Белые стены величественно возвышались над головами, но выглядели угрюмо. «Почему по периметру нет ангелов?» — озвучила волнующих всех вопрос Касса. «Заняты». — коротко ответил Михаил, чем взбесил. Я, опередив его, встала перед ним, перекрывая дорогу. «Что происходит? Чья это кровь?» Глазами указала на его испачканные руки. «На нас напали», — обыденно ответил Архангел. «Что? Кто?» Волна удивления вперемешку с испугом прошлась по нашим лицам. «Демоны. Но я...» «Знаю». Михаил обогнул меня и двинулся дальше по коридору. «Мы следом». «Ты не могла предать меня». «Это новообращенное». «Нейт!» Злобно сорвалось с уст. Больно сжимая кулаки, я приблизилась к Архангелу. из чади ада!» Гаврил мертв. Неутешительно произнес Архангел, не сбавляя темпа. «Как?» «Нет!» Из-под ног выбили последние крохи земли. «А где Зесс?» «Не знаю. Я его так и не нашел. «Но почему вы не смогли отбить атаку демонов? Они же в меньшинстве!» Спросил озадаченный Акира. «Они наполнены силой стихии огня, а мы вот лишились всех камней!» Со злой досадой в голосе ответил Михаил. И опять чувство вины захлестнуло меня. Он винил себя, что не смог дать отпор. Глава святого воинства разбит. «А как же воздух?» Гавриил был хранителем. С его смертью исчез и камень. «Да чтоб тебя, Нейт!» Мысленно наслала на него тысячи проклятий. Жаль, что не ведьма. Ты уверена, что это его рук дело? Среди ангелов есть предатель? Не забывайте. Предостерег Михаил. Они в сговоре. Я уверена в этом. Надо найти отца. Михаил решительно двинулся дальше, а я остановилась на месте, не решаясь сдвинуться. В чем дело? Спросила касса с повисшей в воздухе рукой. Так и не решилась дотронуться до моего плеча. Рвение матери похвально, но слишком долго мы теряли время. Я виновата посмотрела на окружающих. «Если Гавриил был моим отцом, то я...» «Не был. Он не мог», — настаивал Майкл. «Ох, если это так, то дела обстоят еще хуже», — невольно всплыла на поверхность мысль. «Тогда все намного...» Раздался взрыв где-то наверху, прерывая мою речь. Стены пугающе затряслись от ударной волны. Нас пошатнуло, осыпая белой пылью. «Идемте скорее. Через тюремный бокс выберемся к Эдему», — скомандовал Михаил. «А как мы теперь без кристаллов?» — уточнила я, упираясь взглядом в широкую спину архангела. «Хоть мы и лишились стихий, у нас есть ты». «Надеюсь, ты выберешь нашу сторону». «Стоп!» — остановилась. «Я не на вашей стороне, а на своей». Все остановились, смотря на меня. «Враг моего врага — мой друг. Не так ли?» — прищурил серебряный взгляд архангел. «А что, если мой друг — демон?» Акира нахмурил брови от услышанного и непроизвольно на автомате полез в карман за пачкой сигарет. Он всегда так делал, когда раздражение нависало над головой. Осуждение. «Если... Знаешь, если имеет огромный вес, пора бы уже отвечать за свои решения и действия. Я доверился тебе, помог, и надеюсь, что ты оправдаешь мои надежды». Не хочу вмешиваться, но боюсь, использование силы хаоса не самая удачная идея. Выдыхая сигаретный дым, произнес Акира. Мы все умрем. Блэр не в состоянии его удержать. Михаил выгнул бровь и посмотрел на меня. Это еще неизвестно, попыталась выкрутиться. Блэр. Акира медленно подошел ко мне, неотрывно следя за выражением лица. «Душа умирает. Сосуд трещит по швам. Как ты собираешься выстоять?» «Лилит не поможет». «Лилит? Змей?» — ошарашенно спросил Архангел. Мы одновременно посмотрели на него. «Вы ее освободили?» «Да». «Нейт?» «Какого?» Михаил чуть эмоционально не взорвался, но сдержался. «Он снимает печати. Зачем?» «Какие печати?» Невольно бросила взгляд на Акиру с кассой, в надежде увидеть понимание, и не ошиблась. Они переглянулись, и в глазах читался ужас. «Объясните!» «Нет времени. Поспешим». Михаил тут же двинулся вперед, ускоряя шаг. «Что опять ты задумал, Нейт? Почему ты не можешь успокоиться?» Все дело во власти. Пытаешься вернуться на престол. Какие еще печати? Печати чего? Из раздумий меня вывел тихий голос матери. Не грузи мысли. Она с легкой улыбкой посмотрела на меня. Мы справимся. Ты знаешь о печатях? Стараясь не отставать от парней, спросила я. Мне мало что известно. Последний раз печати снимались с зэсом и братьями, еще при жизни родителей. Ферицы не любил затрагивать эту тему. Склоняюсь больше, что это они наложили печати. «А что они дают, эти печати?» «Они скрывают проход к изначальному...» «Пришли!» — звучно прервал нас архангел, отворяя массивную дверь. Осмотревшись, мы вошли в пустой тюремный бокс, что показалось как минимум странным, и я не смогла не озвучить вопрос. «Нет ни одного заключенного. «Мало желающих нарушать законы Всевышнего. Бокс практически всегда пустует». «Последний, кто здесь был, сейчас с нами». Михаил взглянул на водного демона. «Ну, конечно» недовольно фыркнула касса и неожиданно уперлась в спину Акиры, который остолбенел, к чему-то прислушиваясь. «Что?» «Я ощущаю энергию отца. Слабую энергию. Словно он здесь был». «Был?» Акира вопросительно уставился на Михаила. «Ферицей? Мне неизвестно о его визите. Возможно, он с отцом в Эдеме». «Нет». Демон покачал головой. «Его присутствия нет». Михаил пожал плечами. «Может, и был?» «У отца спросим». Преодолев длинный коридор, по которому по обе стороны располагались мрачные камеры, мы достигли финальной точки назначения. Эдем. Прелестный райский сад с загадочными поворотами троп и лестниц, уходящих в голубую неизвестность, над которой во дворе да разверзлась радуга, напоминая мост. Возможно, по нему шли души на суд божий. Цветущие растения завораживали своими ядовитыми красками и околдовывали невероятными ароматами. изумрудно зеленая трава так и манила прилечь, Насладиться ее мягкостью или пробежаться по ней босиком, как в детстве, на лужайке дома. Огромные стволы могучих деревьев величественного возвышались над головами, слегка покачивая ветвями от непринужденного ветра. А чуть дальше проглядывались совсем молодые подросты, которые так же, как и их старшие братья, тянулись к солнцу. Душа Эдема проглядывалась сквозь животных, обитающих на полянках. Рыб плавающих в реках и озерах и птицах, летающих высоко в небе. А словно в невесомости порхали бабочки, придавая сказочности и чувство легкости. Здесь хотелось остаться или хотя бы задержаться подольше, чтобы насладиться красотой и умиротворением. «Блэр», — тихо окликнул меня, Акира подзывая. «Я ощущаю кристалл воды», — шепнул на ухо. Мои брови удивленно поднялись. Он здесь, но как? Нейт предположил Акира. Возможно, Неужели он все-таки был замешан в исчезновении фериция. Мой отец мертв. Он был здесь, точнее говори как есть, поторопила я его. Словно его тело все еще здесь задумчиво произнес демон и глубоко вдохнул, прислушиваясь. Мы брели по изворотливым тропам, ведущим к центру сада. По словам Михаила, Зесс мог быть там, где находилось сердце рая. «Сердце?» — переспросила я. «Что это значит?» «Место, где зародился рай». «Место, где была повержена Кия и разделила магию на стихии», — шепнул Акира. Я благодарно кивнула, но мысль, что мы приближались к месту, где все началось, пугала. Я не в форме. Кев в любую минуту может воспользоваться слабостью. А я сейчас, словно на американских горках, то вверх, то вниз, неустойчиво. Чем ближе мы приближались, тем в голове больше путались мысли. Появилось головокружение. Перед глазами стали появляться странные образы. То тут, то там я видела искаженные лица убитых мною существ. Они молчаливо стояли, но их губы были натянуты в неправдоподобную улыбку, словно струны испорченной гитары. Глаза закатились, открывая взору лишь нижнюю часть радужки. Мне стало тяжело дышать, словно легкие перестали функционировать, и к горлу подступила тошнота. Мои спутники будто испарились, или я отстала, заблудившись. Попыталась крикнуть, но голос пропал, оставляя лишь еле слышный хрип. Новая волна головокружения свалила меня с ног, бросая на влажную землю. «Нет!» Попыталась встать, но что-то холодное коснулось моего тела, сковывая. «Лианы!» Чем больше я пыталась освободиться, тем сильнее они обвивали меня и куда-то утаскивали. «Не крикнуть, не пошевелиться!» Не вздохнуть. Неожиданный глоток свежести привел меня в чувство. Открыв глаза, я обнаружила себя лежащей лицом вниз на густой траве. Спокойно приподнялась, огляделась, но глаза все еще были затуманены, и не видели толком различия между реальностью и всплывающими воспоминаниями. Борис, не сдавайся, раздался тихий, но требовательный голос обернулась на звук. Как и ожидалось, это была моя вторая загадка. Милая девочка. «Да кто ты такая? И что тебе от меня надо?» «Чтобы ты не сдалась, ты близка». Она вытянула руку, указывая в сторону. «Там ты найдешь себя». «Что?» «Прошу, помоги мне обрести себя». Иначе нам не взлететь. Нам? Словно впервые я глядела ребенка и ужаснулась наконец-то открывшейся мне картине. Ее лицо стало ясным и четким. Ты, ты это я? Девочка легко улыбнулась и снова посмотрела в указанную сторону. Верни меня, верни ангельскую часть души. Я хочу домой. Ее лицо окрасилось кровавыми слезами, которые она не спешила стирать. «Я так устала жить в одиночестве!» «Почему я сразу не поняла этого?» «Магия сковывает!» Она аккуратно обхватила себя за плечи. «Кто бы мог предположить, что демон окажется в раю? Чем ближе ты к нему, тем яснее становлюсь я. Ты? К чему? Что там?» Скипетр, который стал тюрьмой. Тебе стоит лишь взять его в руки, и мы воссоединимся. Но будь осторожна. А ты мне поможешь? Я бессильна вне телесной оболочки. Мне с трудом удавалось проникать в наше сознание. Ты была далеко. Поняла. Сейчас же я здесь. И я не умру тут». Решительно поднявшись на ноги, я уверенно зашагала в ту сторону, куда указала моя часть души. Я была близка к разгадке, как никогда. Пора покончить с тайными играми. Следуя тропе, я вышла на поляну, наполненную светом солнца. Конечно, это было не солнце, нечто неосязаемое и теплое, Однако внутри все обострилось. Меня тянуло к небольшой статуе девы, держащей в руках розу. Она находилась под тенью высоких кустов дикой сакуры и была бы незаметной, если бы не так явно кричала о своем присутствии. Не успела я подойти ближе, как заметила торчащие из-под густо переплетенных лиан человеческие пальцы. Без промедления я бросилась к ним, разрывая толстые стебли растений и освобождая тело. «О, нет!» Буквально вырывая из цепких лап лиан, я вытащила на свет фериция а села возле тела, не веря глазам. «Как так-то? Почему ты здесь?» Взглянула в его слегка приоткрытые глаза, заметив блеск. Придвинулась, касаясь руки и окровавленной грудной клетки. В его глазах был водоворот тысячи звезд. «Послание?» Не успела произнести, как меня поглотило оно и тут же выплюнуло. Я оказалась в комнате Фериция в полном одиночестве. Но тут раздались размеренные шаги и приближающиеся голоса за дверью. Глухо дверь отворилась, и в комнату вошел Фериций, а следом за ним напряженный Зес. Я попятилась, ища глазами, за что спрятаться, но они даже не заметили меня. Это воспоминание Фериция. Он его намеренно сохранил, чтобы показать нам, «Так значит, это и правда ты. Как так получилось, брат?» Подойдя к столу, Ферицы, взял бокал и наполнил его горячим содержимым. «Меня больше интересует, как ты узнал?» «В ее душе есть осколок, и его можем увидеть только мы, так как это дитя является прямым потомком». Водный бог сделал короткий глоток и взглядом предложил Зесу, но тот отказался. Точно такой же осколок был у Люцифера. И когда я нашел связь, что они брат с сестрой, я сразу все понял, Зес, Ты так боишься, что готов убить собственный род. Зато я смотрю, ты у нас осмелел. Недовольно скривился Всевышний. Ты похитил моего сына. Фериц сжал бокал до треска. Ему ничего не угрожало проигнорировал довод брата Всевышний. «Неправда. Ты бы убил его. Он для тебя ничто. Ты всегда с легкостью прощался с кровными родственниками. Возьми хоть родителей, хоть Люцифера, а он был твоим любимчиком». «Я никому не позволю претендовать на мой трон», с угрозой высказался Зес. «Именно. Трон. Власть. Ты настолько прогнил, что даже демоны чище тебя». Пик злости достиг апогея, и Зес набросился на брата. Фериций быстро ретировался вверх, опережая ход. Посыпались осколки витражного окна, предоставляя взору бесконечное пространство ночного неба. Потому что я истинная тьма, брат мой. Зес схватил Фериция за горло и взлетел высоко за облака, раскрывая свои черные крылья. Я первый сын Нейтона. И именно я получил его силу. «Ты чертов трус!» — выпалил Ферицы, пытаясь освободиться или схватить брата. «Могущественней меня нет и не будет. Моя дочь погибнет от моей руки, как только я соберу все камни стихий», — уверенно заявил Зес. «Значит, и камень у тебя» прохрипел ферицей на что ззе холодно улыбнулся и сбросил тело на земь безжалостно вырывая сердце из груди брата и твой теперь мой вокруг все завертелось и меня вытолкнуло обратно в реальность на поляну возле меня лежало тело ферица лишившись блеска в глазах словно он высказал все что хотел и теперь спокойно ушел Времени переварить полученную информацию не было, но ключевое послание было четко донесено. «Спасибо», — благодарно коснулась руки и закрыла глаза, пытаясь уловить ауру души. Но тут я ощутила приближающуюся ударную волну и резко отпрыгнула от тела. Раздался взрыв, скрывая поляну плотным кольцом дыма. Создав небольшой сгусток энергии, я отбросила от себя дым, прибив его к земле окинула взглядом место удара и заметила, что никому не примечательная статуя Девы исчезла. Черт! Но расстраиваться было рано. Я чувствовала ее, и она звала меня. Следуя за своими ощущениями, я выбежала к центру Эдема, куда мы должны были все прибыть. Громадная статуя Всевышнего возвышалась над головой. Из открытых ладоней струилась вода, орошая сад и создавая дымку радужных бликов на свету. Бесспорно, приятное впечатление от Эдема, но... За каменной стеной находился он, рассматривая выгравированные записи. «Отец!» — окликнула я, осторожно выйдя из укрытия. Зез даже не обернулся. Он продолжал смотреть в одну точку. Зез. Ноль реакции. Всевышний! Он слегка наклонил голову в мою сторону и, ухмыльнувшись, заговорил размеренным голосом, от которого внутри все свело. Значит, нашла. Похвально, да вот уже поздно, для тебя. Зэс развел руками и тут же завел за спину. Так это правда? В этот момент из соседнего входа вошли мои потерянные спутники. Михаил, заметив меня, выдохнул с облегчением, но тут же напрягся, когда поймал взгляд отца, устремленный за его спину. «Касса?» Лицо Зеса вытянулось от удивления. «Как ты...» «Дэвид?» Вампирша остолбенела, не веря глазам и ощущениям. «Нет». «Да как ты посмел!» Касса хотела ринуться в бой, но ее удержал Акира. «Да я тебя! Отпусти меня!» «Тише!» — осадил ее водный демон. «Рад встрече, пусть и в неподходящее время», — лицемерно улыбнувшись, ответил Всевышний. «Но я успела почувствовать его растерянность, пошатнувшую его сознание». Возможно, касса сможет отвлечь внимание на себя. «Отец?» — неуверенно начал Михаил. «Майкл?» — позвала я. «Это он». Архангел вопросительно посмотрел на меня, а после на Зесса. «Да нет», — отрицательно мотнул головой Архангел, не веря. Фериций оставил воспоминания. Найдя взгляд Акиры, я отрицательно покачала головой. «Мне жаль». Раздался оглушительный смех, сотрясая Эдем. Зесс повернулся ко мне и злобно оскалился. «Дитя, ты не должна была рождаться, так что будь добра. Умри!» Он взмахнул рукой и меня придавило к земле. Огромная сила сдавливала тело, словно пресс. Раздался звонкий хруст костей, не сразу осознала, что это мои ребра. Неконтролируемый крик сорвался с уст, наполняя долину болью. «Не смей!» — Касса с разбега набросилась на Зеса, схватив его за шею. «Стой!» — крикнул Акира вдогонку, но она уже попыталась обезглавить поставленную цель. Однако отец с легкостью отбросил ее от себя. «Ты всего лишь кукла, марионетка моей матери. Исчезни!» Зес направил еще одну волну в сторону кассы. Я хотела пошевелиться, спасти, но... Вся моя сила уходила на то, чтобы не дать себя раздавить. Акира подбежал к ней, выставляя щит, но его магия оказалась бессильна. Тем временем... Зэс использовал стихию земли, что увеличивало его шансы на победу. «Отец, прекрати!» Михаил подлетел к отцу, не стремясь с ним сражаться. «Сын мой, займи свое место и будь моей правой рукой. Уничтожь непослушных, уничтожь нечистых, которые осквернили святыню». «Отец!» — Гавриил мертв. На нас напал Нейт. Зес осекся, и я ощутила, как давление уменьшилось, что позволило быстро освободиться. Сломанные ребра сковывали движение, что делало меня менее ловкой и быстрой. Обычная регенерация почему-то не срабатывала. Пришлось прибегнуть к нежелаемому способу восстановления. Тьма окутала тело, трансформируя. Доли секунды, и от человеческого образа не осталось и следа. Я выпрямилась и гордо подняла голову, не отводя взгляда от отца, который с интересом осматривал меня. «Твоя темная сторона прекрасна, дочь моя!» С нескрываемым восхищением произнес он и лениво зааплодировал. «Блэр, нельзя его убивать, пока мы не знаем, чем он может быть полезен!» Выкрикнул Акира, поднимая кассу, которая также смогла освободиться от давления Зэса. Водный демон был прав. Сперва надо найти статуэтку девы. «Я сотру твою ухмылку с лица земли», — обратилась я к отцу и вскинула руками, выпуская тьму наружу. Густой дымкой она наполнила Эдем, заползая в самые потаенные части в поисках желаемого света. Хатичные движения не позволяли Зессу уловить траекторию и догадаться о моих истинных намерениях. Он принял оборонительную позу, ожидая удара. Михаил попытался рассеять тьму, но он не смог к ней даже прикоснуться. Она обволакивала, путала мысли, выставляя желаемое за действительное и наоборот. «Принеси мне скипетр», — Михаил услышал мой голос в голове. Архангел пару раз медленно моргнул и двинулся с места, поддавшись тьме. «Акира, касса!» Мой дымчатый силуэт появился перед ними. «Найдите статуэтку Девы с розой в руках. Она где-то здесь. А я буду отвлекать Зесса, пока это можно». «Будь осторожна. Одно неверное решение и ты...» Переживая, предостерег демон. «Знаю. Но я же не абы кто». Я постаралась улыбнуться Акире и исчезла. «Михаил!» Грозно прозвучало со стороны отца, и, рассекая темную пелену, вылетело копье, намеченное в грудь Майкла. Тьма обрела физическую оболочку и перехватила оружие за долю секунды до, не позволив добраться до цели. «Отец?» — вернув себе разум, Михаил анализировал происходящее. «Он ни перед чем не остановится», — шепнула на ухо. «Найди скипетр и принеси мне». Архангел повернул голову в сторону размытого силуэта и кивнул, быстро скрываясь во тьме. Ты, мразь! Шипя от злости, засбросился на меня, отгоняя мои темные сущности, которые стремились схватить его. Тебе никогда не стать богом! замахнулся появившимся в его руке мечом, охваченным зеленым свечением, и рассек меня пополам. Пульсирующая кровь тут же окрасила стальной металл, медленно стекая по лезвию. Ощущая вкус победы на языке, Зэ обернулся посмотреть на мое валяющееся тело. И какое же было удивление на его лице, когда он его не обнаружил. «Обескуражен?» Эхом раздалось отовсюду. «Жажда власти затуманила твой взгляд. Ты смотришь, но не видишь». Тени разом зашевелились и устремились в одну точку, напоминая воронку. Тьма, окутавшая Эдем, вернулась в сосуд, и я обрела человеческую оболочку, не лишившись рассудка. Однако в голове что-то щелкнуло. Тик-так. Кия пыталась вырваться и билась о стенки сознания. Меня передернуло, но я оставалась в себе. «Любопытный фокус!» Покрутив меч за рукоять и не увидев желаемой крови, Зес отбросил его в сторону. «Игры закончились, деточка. Пора тебе сгинуть». Он скрестил руки на груди и выплеснул магию стихии воды, добавляя силу гравитации для двойного удара. Сосредоточилась, направляя по венам к ладоням энергию хаоса для отражения атаки но я ощутила внутреннюю боль скрежет не позволяющий воспользоваться силой секундное замешательство привело к тотальной ошибке взрыв яркая вспышка озарила райский сад наполняя дрожью земли ударная волна снесла всю густую растительность на ближайшие сотни метров, превратив долину в пустынное поле не смело открыв глаза Я увидела перед собой теплое свечение, скрывающее меня за собой словно щит. В нескольких метрах стоял Зес с рассерженным выражением лица. Грубо сжимая кулаки, он глубоко дышал, желая совершить новый удар. Да вот только его ярость была обращена сейчас не ко мне. Оглянулась. «Нейт?» — повернула голову обратно на щит. «Магия огня?» Он спас меня. А вот и рыцарь без коня. Ехидно прокомментировал Зэс появление демона. Я пришел за твоей головой, пернатый. Отбросив в сторону чью-то голову, Нейт продемонстрировал кристалл стихии воздуха и торжествующе улыбнулся. Через минуту я осознала, что голова принадлежала Гавриилу. Нейт убил его? ты теряешь хватку зэс.